Голова третья. Еще недавно бывшее мертвым тело на моем плече пошевелилось, и истошного весь голос закричало. Жутковатый, пробирающий до костей вой человека, осознающего неотвратимость собственной смерти, но не желающий мириться с ней. Но уже несколько секунд спустя боец понял, что он все еще жив, и даже не заливает все вокруг кровью из разрезанного горла. Безвольно висящий парень задергался Стараясь освободиться от хватки, я аккуратно поставил его на пол, придержав, чтобы он сразу не упал, и отошел чуть назад. «Что происходит? Где я?» — раздался его голос. Парень судорожно начал ощупывать свою шею и обессиленно рухнул на бетон, так как будто из него выпустили весь воздух. Все его тело колотило мелкая дрожь, и он обхватил колени руками, начав сидя раскачиваться. «Твою мать, я же умер! Я же помню, как эта тварь скрыла мне глотку! Помню слабость в теле и залитый красный мир!» «Я знаю, что после таких ранений точно не живут!» Понял он о нас глаза. «Елена! Это она меня спасла!» Начал он осматриваться в поисках молодой целительницы. Но девушка уже ушла, и в помещении находились только члены его отряда все еще недоверчиво ощупывающие свои отросшие конечности, проверяя их на функциональность. Вася. Подошел к нему его командир. Ты был мертв. Положил он руку на плечо парня и сел рядом, обняв его и притянув к себе. Этот монстр практически уничтожил весь отряд. Но Максим вовремя появился и спас ситуацию. И он же вытащил тебя. Ты уже не дышал, когда он убил эту тварь но он быстро среагировал и убрал твое тело в инвентарь. Но, к счастью, у него появилась идея о том, что мозг еще жив, то есть большая вероятность излечиться при выходе. Он дотащил тебя до конца локации и прямо перед выходом вынес на своих плечах наружу. Парень перевел на меня горящий фанатизмом взгляд, и я, увидев его, отшатнулся. «Не надо меня благодарить!» — поспешил я откреститься. «Это не героизм!» Это моя вина и моя глупость. Я обещал всех защитить, но в итоге вы все чуть не погибли. Причем из-за моей недальновидности. Я не первый раз занимаюсь этим и слишком часто встречаюсь с различного вида сюрпризами. Так и сейчас. Мы могли просто дождаться звонка от моей подруги с докладом о том, что локация безопасна, и сходить только после этого. Но в итоге все чуть не обернулось трагедией. Аня могла зайти состоящей на боевом взводе гранаты в руках, и при необходимости сразу же взорвать ее. Костюм рассчитан и не на такие нагрузки, уже проверено. И только после этого бы зашли остальные. Хорошо. Покладисто кивнула девушка на высказанное мной предложение, не выразившая даже тени сомнения в том, что защита не выдержит. Кстати, а где достать такие костюмы? Не удержался от вопроса командир отряда. Нам бы не помешало несколько экземпляров. К сожалению, штучные экземпляры, полученные в награду за прохождение локаций. Но со временем, думаю, что их количество увеличится. Чудом выживший парень, все еще держащийся за шею, встал, подошел ко мне и протянул руку. Спасибо. Я понимаю, что ты не был обязан спасать нас. В этих гребаных порталах может произойти любая неожиданность. Мы просто не были к этому готовы. И не кори себя, тут нет твоей вины. Ты так сделал все, что мог. В конце концов, все остались живы. Наш разговор прервал вернувшийся полковник, которому доложили о произошедшем. Томилин вбежал в помещение, сходу распахнув двери, обвел взглядом стоящих людей, пересчитал всех и облегченно выдохнул. Как говорится, бегущий полковник в мирное время вызывает смех, а военная панику вырвалась у меня. Интересно. Сколько людей, встретившихся на вашем пути, вспомнило эти слова?» Я бросил на него вопросительный взгляд, и он, подойдя ближе, заговорил. «Думаю, что шума своим бегом я надел порядочно. Мне позвонили и сказали, что из портала вышла только одна целительница. Она, конечно, уверяла, что все в порядке, и скоро появятся остальные. Но я решил сам убедиться». Он перевел дух и, наконец, задал интересующий его вопрос. Что там у вас произошло? Проблемы. Как я и думал, нештатные порталы каждый раз преподносят сюрпризы, и водить в них неподготовленных людей — очень плохая идея. Их можно использовать для усиления и так прокачанных пользователей. Новички там практически гарантированно погибнут. Немного приукрасил я ситуацию. Чертовски быстрые насекомоподобные твари с очень острыми и длинными когтями на лапах. Я со всей своей скоростью все равно уступал им в ней. Кивнул в сторону приходящих в себя парней и продолжил. Первый же монстр чуть не убил весь отряд. Он с легкостью уворачивался от пуль и как будто осознавал опасность огнестрельного оружия, в первую очередь отрубая конечности. Но при этом эти создания были очень уязвимы для огня. Немного подумав, я решил, что не стоит никому постороннему знать о том, что я могу регулировать сложность порталов, а то действительно придется подрабатывать проводником для всяких непонятных личностей. Сразу возникнет целая очередь из особо приближенных личностей, храбрости которых не хватает на первичную самостоятельную активацию, которую все проходят в одиночестве. Главное, чтобы старый друг семьи, которому я так помог, не проговорился». Если выяснится, что я смогу проводить таких товарищей через легкие порталы с минимальной сложностью, то они тут же начнут искать рычаги давления на меня или мою семью. И тут никакое заступничество не поможет. Уж я-то наслышан о произволе чиновничьего аппарата. Можно сколько угодно прикрываться президентом или полковником ФСБ, с которыми у меня вроде как сложились неплохие отношения. Но это не защитит от идиотов, решивших, что они умнее всех. И проще не доводить до такого, сразу отпугнув всех желающих за предельно высокой сложностью с большим шансом гибели. Если уж эти гипотетические товарищи не способны пройти даже первый ознакомительный портал, то это их проблемы, и давать им возможность саморазвития было бы глупейшей ошибкой с моей стороны. Не так хватает договоренности об открытии порталов за деньги для прокачки президента, чтобы тратить силы и время, которые можно потратить для собственного саморазвития на подобные деяния. Но в любом случае, продолжу я. Задачу мы выполнили и даже перевыполнили. Елена получила 13 уровень, почти 14, и дополнительные очки навыков, так что как только она улучшит исцеление, сразу выдвигаемся. Тем более, перед глазами у нас есть успешный пример. Показал я рукой на парня. Биометрический анализатор констатировал его смерть. Но я убрал тело в инвентарь, мозг не успел погибнуть и при выходе его оживило. Так что у нас есть все шансы на успешное воскрешение Маши. Я понял. Тогда на всякий случай отправим его на обследование к врачам, проведем полный анализ и протестируем, нет ли каких скрытых дефектов. Но навскидку я вижу, что вроде бы все нормально. И, кстати, это отличная новость. Причем не только для тебя с воскрешением девушки, но и для всех остальных. В первую очередь для групповых порталов. Ведь это значит, что безвозвратные потери при прохождении локаций уменьшатся практически до нуля. Главное, чтобы хоть кто-то выжил и вынес тела в инвентаре. Ну и заодно неплохо было бы развивать навык для того, чтобы они помещались внутрь. Это тоже не обязательно, подала голос Аня. При выходе из портала тело полностью исцеляется. Поэтому, если человек по габаритам не заходит в ячейку, можно эти самые габариты немного уменьшить. Отрубить руки и ноги. Все равно затем все отрастет. А так как он уже мертв, то даже ничего и не почувствует. Анна Антоновна. Начал полковник и замолчал, ошарашенный таким предложением от хрупкой интеллигентной на вид девушки. Хотя вопрос снимается. Судя по вашему досье, вы родились в Санкт-Петербурге. Это уже набившая скомина особенность горожан. Склонность к расчлененке уже, наверное, генетически прописалась в рождающихся там детях. Я только покачал головой на такую кровожадность. Нет, предложение, конечно, логичное и потенциально способно спасти жизни. Но вот представить себе ситуацию, когда товарищу нужно отрубить конечности для того, чтобы вытащить погибшего на глазах друга, довольно сложновато. Попробовал представить, как я делаю это для кого-то из своих знакомых, но так и не смог провернуть это даже в мыслях. Лучше уж инвентарь прокачаю побольше, чтобы даже вопроса такого не возникло. А вообще понятно, откуда у нее такие идеи. Она уже проходила через такой травмирующий опыт, когда ей пришлось самой себе отстреливать ногу, чтобы выбраться из-за подни. Но такое решение ожидаешь скорее от какого-нибудь маньяка, чем от миловидной белобрысой девушки. «Но, в принципе, истина в ваших словах есть», — согласился с ней Томилин. «Для критических ситуаций или вариантов, когда выживает один человек из всего отряда, Другими мерами не обойтись. Пожалуй, все же добавим это в методику подготовки в качестве теоретического вопроса. Случаи бывают разные. И если это поможет спасти жизнь хотя бы одному оперативнику, то все будет не напрасно. А если один человек уберет в инвентарь одно тело, а затем сам погибнет, и его тоже берут в инвентарь? Начала представлять маловероятные ситуации, разогнавшие воображение Аня. И так несколько раз. Я даже невольно увлекся идеей, начав строить себе каскадно создающиеся квантовые парадоксы, возникающие из многочисленной вложенности коммуникаторов друг в друга и получающиеся многомерные, завернутые головоломные пространства. Но затем мозг забуксовал, отказываясь представлять это, и я, помотав головой, выбросил мысли из головы. «Это все, конечно, замечательно, но чувствую, что с меня на сегодня хватит», произнес я вслух тем более уже вечер, и думаю, что нам всем пора отправляться домой. За этот день я успел встретиться со старыми знакомыми, поучаствовать в драке в кафе, защищая девушку, пройтись по магазинам, потом зачистить одну локацию для пикника и сразу после нее еще и ввязаться в чуть не закончившейся трагедии и приключения. И все буквально за несколько часов. У меня, конечно, развитое телосложение, дающее высокую выносливость, но всему есть предел. Мозг тоже устает, а я сегодня получил достаточно впечатлений. «Может, тогда напьемся?» — предложил командир группы. «Отпразднуем чудесное спасение. Я проставляюсь». «Спасибо, конечно, но я не чувствую в себе сил на это. Сразу отказался я. Пожалуй, я отправлюсь в гостиницу». Служебная квартира была непригодна для жилья. Возвращаться в Кремль в выделенные номера мне не хотелось. Старая квартира, скорее всего, уже давно сдавалась другим жильцам, и искать на ночь глядя новую было не очень хорошей идеей. Поэтому отель был лучшим выбором, особенно учитывая, что финансовый вопрос особо не стоял. «Я без Максима тоже не пойду», — поддержала меня Аня и, подойдя ближе, невинным тоном продолжила. «А в какую гостиницу поедем?» Вызвав у меня болезненный стон. «Дамы и господа!» – начал свое выступление телеведущий. «Сегодня у нас заключительный этап голосования, и вся Америка замерла в ожидании момента. Момента, который изменит все. Впервые в нашей истории выборах участвует самовыдвиженец, хорошо всем известный Лью Колсон, ставший безумно популярным после своего прохождения портала в прямом эфире» его скандальная речь с призывами к пикетам, последовавший затем арест и, наконец, самовыдвижение. И тем удивительнее, что по всем прогнозам ведущих аналитиков он одерживает сокрушительную победу. На фоне происходящих в стране беспорядков, наплыва мигрантов с Мексики, нападения русских на военно-морскую базу на Гавайях и сотен других проблем, о которых, в принципе, вы осведомлены так же, как и я, эти выборы — их результат является единственным светлым лучом Солнца, озаряющим нашу благословенную Богом Землю. И прямо сейчас в онлайн-режиме на наших глазах происходит история. Компьютер завершает подсчет электронных голосов, и эти крутящиеся цифры, которые вы видите на ваших экранах, буквально через 30 секунд остановят свой бег. Мы наконец узнаем, кто поведет нашу страну к процветанию. Я изо всех сил молюсь о том, чтобы победил наш новый кандидат. Возможно, за эти слова меня уволят, но правду не замолчать. И я надеюсь, что вы поддерживаете это мнение, так же как и я, устав от бесконечной лжи, льющейся на нас со всех сторон. Телеведущий замер, и, дождавшись появления финального отчета, начал отчитывать последние 10 секунд. Девять, восемь. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Цифры остановились, и в правом поле с именем Лью Колсона появились невероятные 84% голосов. Да! взорвался он лекующим криком. Новый президент Соединенных Штатов Америки, практически единогласно избранный на пост. Впервые в истории такая ошеломительная победа. Новый политический курс, объявленный им в предвыборной программе, направленный на сближение с историческим врагом, пришелся по душе американцам, и они высказали свое мнение. Он повернулся и поправился. Вернее сказать, теперь с нашими лучшими друзьями. Глупая вражда, далящаяся почти сотню лет, наконец закончена. Идиотская война, развязанная безумным руководством, прекращена. А значит, как и обещал теперь законно избранный президент, наши солдаты вернутся домой. Он приложил руку к уху и замер, вслушиваясь в голос в наушниках. «Срочная новость! Мы включаем прямую трансляцию речи нового президента. Оставайтесь с нами!» Картинка переключилась, и в кадре возник белый дом с находящимся в нем человеком в ковбойской шляпе с револьвером на поясе. Он подошел к трибуне, и включил вмонтированный в нее микрофон. «Граждане великой страны, моим основным лозунгом, моим тезисом, проведшим меня через эти испытания, была одна простая мысль — сделать страну снова великой. И обещаю, что выполню это. Сегодня? Нет. Прямо сейчас мы прекращаем войну». Я только что разговаривал с президентом России, и главой Коммунистической партии Китая, и в рамках трехсторонних переговоров мы пришли к соглашению. Три великие, враждующие между собой империи, наконец, объединяются и берут новый курс на мирное сосуществование и развитие. Несмотря на недавнюю попытку срыва договоренностей, достигнутых нами еще две недели назад, выразившуюся в нападении на Москву некоторыми очипенцами из генералитета, мы смогли отринуть все ранее разногласия. Продолжение прежнего политического курса грозило медленной смертью и угасанием самой человеческой цивилизации. Но теперь появилась надежда. Патетически воскликнул он. Объединенная армия наших вооруженных сил в ближайшее время установит порядок на планете, а параллельно с этим мы будем использовать несколько перспективных направлений. И главное из них я покажу вам прямо сейчас. Выбежавшие на середину зала рабочие притащили с собой огромный ящик и поставили его перед трибуной. Но испеченный президент подошел к нему, нажал на консоль и оказавшаяся высокотехнологичным устройством коробка развернулась большой пятиметрового диаметра полукруг с металлическим основанием. Технологии коммуникаторов произвели фурор в свое время, но то, что вы увидите сейчас, поразит ваше воображение. Как вы все знаете При прохождении некоторых локаций есть небольшой шанс на получение награды, и совсем недавно я с боем вырвал вот это, — указал он на странное устройство. И именно оно исподвигло меня на заключение мирного соглашения и сворачивание ведения военных действий. Все наши дрязги и разногласия в один миг стали совершенно бессмысленными, и сейчас вы узнаете почему». Он несколько раз прошелся перед металлической аркой, нагнетая ажиотаж, и остановился у панели управления. Нажал на ней кнопку, пространство внутри подернуло серебью, и возникло изображение пустыни. «Дамы и господа!» — воскликнул он, снимая шляпу. «Представляю вашему вниманию портал на Марс. Красная планета открыта для экспансии. А учитывая способ, которым мы получили эту технологию, Думаю, что и остальные планеты в скором времени станут нам доступны. И сразу предвосхищая ваши вопросы, покажу, что это совершенно безопасно. Разделяющее наши миры и силовое поле в устройстве не позволяет атмосфере покинуть нашу матушку-Землю, в то время как люди спокойно могут проходить через нее. Пару дней назад я совершил совершенно чудесную прогулку на той стороне, облачившись в скафандр, и теперь с гордостью могу заявить что первым межпланетным путешественником является американец. Я не только принес мир нашим гражданам, но и открыл дорогу экспансии. Договоренность с русскими достигнута. На наш рынок уже через несколько часов в свободном доступе поступят коммуникаторы, и каждый желающий сможет записаться в будущий корпус космической пехоты. Любой гражданин, достигший 10 уровня, сможет отправиться на новую планету и примерить на себя роль первооткрывателя. Точно так же, как наши предки в свое время открыли Америку. Помните, в начале моей речи я обещал сделать страну великой? Ну так вот, я это сделал. И в дальнейшем планирую также ответственно подходить к своим обещаниям, любой ценой выполняя сказанное мною. Объявляю Белый дом плацдармом для экспансии. Строительство базы на Марсе начнется через полтора часа. Не время праздновать победу, почивая на лаврах. Нужно идти вперед. Вместе с вами, дорогие друзья. Закончил он свое выступление.